Вне игры. Двое очнулись посреди большого пространства, ограниченного стенами из плотного тумана. Это было необычное постепенное возвращение из обморока или комы. Сознание нахлынуло на них сразу, волной ощущений и мыслей. Помогая друг другу, они поднялись с колен и огляделись вокруг. Ровный пол из плотно подогнанных крупных плит черного мрамора и неясное чувство наличия стен рождало ощущение громадного зала. Потолком у зала служило антрацитово-черное небо, покрытое миллиардами ярчайших звезд. Наверное, именно так должен был бы выглядеть небосвод, не Земли атмосферы. Воздуху вокруг, казалось, застыл в неподвижности. Не ощущалось ни малейшего ветерка, никаких либо запахов. Стеклянная неподвижность наполняла пространство. Нарушалась она только легкой игрой переливов светлого шелка длинных мантий семерых человек, выстроившихся полукругом, центром которого являлись фигуры мужчины и женщины держащихся за руки. Однако двое бывших игроков не ощущали никакой угрозы от стоящих перед ними. Наоборот, казалось, что в воздухе витает какая-то пока неясная им торжественность.ловек стоящий в центре ряда жюри не выделявшийся среди других, впрочем, ни ростом, ни одеянием, выдержав паузу, произнес глубоким и сильным голосом. «Я приветствую двух новых членов совета». Глеба, открывшего рот для вопроса, он остановил властным жестом руки. «Я знаю, что у вас сейчас есть множество вопросов. Вы получите на них ответы. Какие-то прямо сейчас, какие-то позже». Времени у нас и у вас теперь достаточно. Не спешите. Я кратко объясню вам, что с вами произошло и где вы очутились. Это зал совета, новыми членами которого вы теперь являетесь. Историю возникновения совета и появления первых его членов я описывать сейчас не буду. Все это позже вы сможете найти в библиотеке или расспросить самих основателей. Факт состоит в том, что мы являемся той силой, которая неявно управляет общим вектором развития человечества. Мы не вмешиваемся в происходящие на Земле локальные процессы. Наша цель — снизить степень нашего вмешательства в дела человечества до минимума. Мы — лишь стражи, следящие за тем, чтобы цивилизация не шагнула случайно в пропасть или за ту грань, откуда уже нет возврата. Мы, словно садовник, следим, чтобы человечество развивалось гармонично и находилось в равновесии. Однако, находясь в изоляции от остальных людей, мы постепенно можем потерять связь с реальностью. Чтобы не допустить этого, было решено, что в Совет нужен постоянный приток новой крови. Людей ответственных и достойных того, чтобы решиться на определение путей развития всей цивилизации, но при этом еще не забывших, что значит жить среди людей. Новые члены Совета нам нужны нечасто, два-три раза в тысячелетие было бы достаточно. Весь вопрос состоит в проблеме критериев отбора. Когда-то, несколько тысяч лет назад, и этот вопрос был решен. Совет придумал испытания для того, чтобы отобрать из всего человечества одного или двух наиболее достойных. Совет нашел человека, который прошел испытание, Но после этого мы осознали, что вместе с изменениями, происходящими в мире, нужно менять и критерии этого отбора. Было принято второе важное решение, что следующее испытание или иной способ отбора достойнейших придумывают новые члены Совета, так как они наиболее точно представляют себе изменившиеся реалии человеческой жизни на Земле. 1200 лет назад я и мой напарник пришли в Совет. Спустя некоторое время я предложил игру, как систему отбора новых членов Совета. Как вы знаете, в игру не попадали просто так. Мы приглашали только тех, кто чувствовал неправильность в развитии окружающего общества. Тех, кто умел ставить себя вне социума, но при этом не боялся ответственности при принятии решений. Именно тот, кто показал бы в своем желании после достижения приза нереализацию личных амбиций и проектов, а истинную заботу о человечестве в целом мог попасть в Совет. Критерии, безусловно, были не столь односложны, как я сейчас описываю, там было несколько параметров, но в итоге я готов поздравить вас. Вы прошли это испытание. Отныне и до той поры, пока вы не захотите добровольно отказаться от данной вам власти, вы — полноценные члены нашего Совета.